Который, заключу словами ловчего Феопена, надо подступать умеючи. Насколько профессионально следовал этому заявлению в своей книге Дриянский, можно увидеть, сравнив ее со специальными руководствами для псовой охоты Риута и Венцеславского, что уже сделал в свое время Мочеварианов, профессор охоты, как его именовали современники. Егор Эдуардович Дриянский, писал он в записках псового охотника Симбирской губернии, в своем прекрасном, живом охотничьем рассказе записки мелкотравчатого высказал псовой охоте во сто раз более, дельнее и поучительнее для неопытных охотников, чем сколько написано в обоих вышесказанных руководствах. Мочевырянов о записке псового охотника Симбирской губернии, Москва, 1876 год, страница 4. Уже в XIX веке на мелкотравчатых начинают ссылаться при разрешении профессиональных споров, Авторитет их в вопросах псовой охоты становится непререкаем. Не угодно ли заглянуть в книгу записки мелкотравчества господина Дриянского? Советует своему оппоненту автор одной из статей в специальном журнале охоты, 1876 год, номер третий. «Посмотрите, как ловил русака только что сгодовалый кабель карай тогда будете иметь понятие, как должна ловить резвая собака двух или трех осеней, то есть в самой паре». Наиболее развернуто охарактеризовалась с этой точки зрения книгу Дриянского уже знакомая нам русская охотничья библиография Анофриева «Брест-Литовск», 1905 год. Знаменитая у охотников повесть, изображающая псовых охотников времен крепостного права. Повесть написана замечательно, живо, прекрасным охотничьим и литературным языком и считается образцом рассказов о псовой охоте. Эта повесть — лучшая настольная книга каждого охотника. Главные лица изображают известных тогда охотников – Алеев Кореева, Бацов Нитлева, а граф Атукаев – графа Палина. Книга редкая, стоит до восьми рублей. Щеголев счел указания на прототипы персонажей и мелкотравчатых, скорее продуктом охотничьей легенды, чем исторической действительностью. Очевидно, здесь сыграл решающую роль традиционно скептический подход к любому охотничьему, или же рыбацкому высказыванию, претендующему на достоверность. Но на этот раз традиция охотничьего предания оказалась предельно документальной. Вот как описывает Дриянский в мелкотравчатых собак братовской породы, выведенной охотниками-алеевыми. «Привели на сворах 11 молодых собак. Глядя на них, трудно было поверить, что это щенки». Не знаю, что думали мои охотники, но я осознавал, что такой красоты, статей и роста собак вижу в первый раз в жизни. А теперь сравним этот отрывок с выдержкой из отчета о второй очередной выставке «Собак и лошадей» в Москве Корша, помещенного в номере третьем журнала охоты за 1876 год. Победим! Кабель половой пеги ростом 1 аршин, 3 вершка, 84 см. Рост громадный для борзой собаки. Такой громадный! что мы со своей стороны видели только вторую подобную собаку. Победим получил на первой очередной выставке большую серебряную медаль. Вторая подобная собака, о которой говорит в своем отчете корж «Награждай!» Рост один аршин, два вершка. Как лучший представитель русской породы псовых собак, получил на первой выставке большую золотую медаль. «Награждай!» Однолетник победима. Собака породы Кореева. Собаки Кореева... Идут все от Наяна, принадлежащего покойному Алексею Николаевичу Корееву, который вывел очень псовую, красивую и злобную породу собак, достигшую значительной известности и описанную в записках мелкотравчатого господином Дриянским. В 1875-1876 годах на страницах журнала «Охота» разгорается полемика по поводу правил ведения пород псовых собак. Начал ее некто Ермаков, вскоре ему ответил Кореев. Его статья с выразительным названием «Сердце, не камень, не вытерпела и заговорила» была подписана фамилией автора и указанием «Раненбургский уезд, село Братовка». Вспомним, что именно из Раненбурга, ныне города Чеплыгина, райцентра Липецкой области, Дриянский отправил свое письмо о мелкотравчатых Островскому летом 1850 года. Полемика велась с постоянными ссылками на записки мелкотравчатого, упоминались граф Палин и другие прототипы героев мелкотравчатых, шла речь и о дедовских и прадедовских традициях, содержании братовской породы. Кореев готовил к выпуску книгу «Сто лет кореевской охоты». Итак, Дриянский возводит просторное здание мелкотравчатых,